Аз есть молоза истинная, и Отец мой делатель есть, всяку розгуху мне не творящую плода, изметью и всякую творящую плод, от трибезью, да множивший плод принесет. Уже вы чисте есть те, за слово глаголов вам, Будете во мне, и у вас, Яко же разгани, может плода сотворить о себе, Ащи не будет на лозе, так и вы, ащи во мне не прибудете. Аз есть молоза, вы же рождее, и же будет во мне, и аз то есть отворит плод много, яко без меня не можете творить и ничего же, аще кто во мне не прибудет, извержется вон, яко же разга, и иссышет, и собирают ю, его огонь влагают, и сгорает, аще прибудете во мне, и глаголы мои вас прибудут, и хочет, и просить, и будет вам». «О, семь прославися, Отец мой, и плод мног сотворите, и будете мои ученицы». Яко же возлюбимый Отец и ас, возлюбих вас, будете в любви моей, Ащи заповеди моя соблюдете пребудете в любви моей, яко же газ заповеди Отца Моего соблюдов, и пребываю в Его любви, сия глаголых вам, да радость моя в вас будет, и радость ваша исполнится. Сия, есть и заповедь моя, да любите друг друга, яко же, возлюбих вы, больше сия любви, никто же им. Да кто душу свою положит за други своя, вы, друзи мои, есть те, а ще творите, великогаза заповедаю вам, не к тому вас глаголю рабы, яко раб, невесть, что творит Господь Его, вас же рекох други, яко вся, я же слышу от отца моего сказах вам. «Не вы меня избрасьте, но газ избрах вас, и положив, да вы идите, и плод принесете, и плод ваш прибудет, да Егожащий жащий от Отца во имя Мое, даст вам». «Си заповедаю вам, да любите друг друга, а аще мир вас ненавидит, видите, яко меня прежде вас возненавиде, ще от мира бысте были, мир уба свои любил бы, яко уже от мира несте, но аз избрах вы от мира, сего ради ненавидит вас мир». «Поминайте слово, Еже аз ореха вам, несть раб боли Господа своего, аще меня изгнаши и вас изженут, аще слово мое соблюдоша и ваше соблюдут, но сия вся творят вам за имя мое, мя, аще не не ведет пославши гумя, аще бых пришел и глаголу им греха не выше имели, ныне вины, не химут о гресе своим, ненавидя меня». И вот самого его ненавидит, а не дел небых сотворил в них, их же ин никто же сотвори, греха небыша имели, ныне же и видишь их, его ненавидишь о мне и от самого его, но да сбудется слово писанное в законе их, яко возненавидеша мятуне Ег даже придет утешитель, его же вам от отца, дух истины, и же от отца исходит, то свидетельствует о мне, и вы же свидетельствуете яко искони со мною есть те.